Ирен Виньяно. Жизнь с лисьего хвоста. Глава первая. Крис, давай махнем на природу. Подошел к моему столу Леон. «М-м-м-м», промычала в ответ, быстро вбивая последних клиентов в базу данных. Так, копируем в общую папку на сервер и, ура, свобода. Так что ты говорил? Спросила я, закрывая программу. Дарлинг, нельзя же столько работать. Он развернул меня на стуле лицом к себе и приподнял подбородок так, чтобы я смотрела в его голубые глаза. «Говорю, на природу поедешь?» «Если только там есть речка. Жара замучила, мозг совсем расплавился. Когда кондишку починят, не знаешь?» Лен взъерошил свои блондинистые волосы. «Ну да, Арлинг, да или нет?» «Да», — кивнула я и улыбнулась, предвкушая поездку. И вот после нескольких рабочих дней и пяти часов трясучки в машине я в заповеднике возле речки. Лежу с закрытыми глазами под деревом на уютном пледе. А Леон о чем-то договаривается со смотрителем. «Господи, как же здесь хорошо!» Открывать глаза не хотелось, я и не открывала. До слуха доносились обрывки фраз. «Мам, дай конфетку!» Какой-то малыш выпрашивал сладости. «Я курсач вынайте скачал!» У студентов как раз сейчас сессия идет. — Почему сюда? — услышала я мужской смех довольно близко. — Тысяча семьсот тридцать восьмой дрон показал следы расщелины, — ответил ему второй мужчина. — Ммм, какой приятный голос, как у диктора спортивных соревнований. И я стала прислушиваться к этому разговору. — То есть опять будем донимать расспросами посторонних людей? Я ждала ответа обладателя красивого голоса, но в разговор вступил третий. — Сколько у нас времени? — хрипит. — Простудился, что ли? — Сутки, — ответил дикторский голос. — Кого начнем потрошить, ха-ха? — Дарлинг, тебе лучше? — присел рядом со мной Леон. От неожиданности я вздрогнула. — Да. — Нехотя открыла глаза и села. — Романтик во всей красе. Жестом Леон показал, что имеет в виду. И речка, и лук, и деревья, и бабочки летают, и птички поют, — хмыкнула я. И тут я отчетливо услышала уже знакомые голоса. Смотри, смотри, какая красотка! донесся до меня веселящийся голос. Где? спросил диктор. Так я назвала обладателя красивого голоса. Где? вторил ему простуженный. Да вон там сидит, с каким-то качком в зеленой футболке. Да где? недоумевал диктор. Да вон же под деревом, брюнетка с длинными ногами в белом сарафане. Мне стало интересно. Что же за модели такие в эту глухомань за три девять земель забрались? Я повертела головой. Ничего особенного. Семейная пара с дочкой с одной стороны. Группа студентов с другой. Все. Ты что, всполошилась?» Притянул меня к себе Леон и свесил свою руку мне на плечо. «Хм, а он в зеленой футболке, если цвет хаки считать таковым». Недоуменно моргнула. Посмотрела по сторонам, но новых лиц не заметила. «Красиво здесь». Пришлось как-то объяснить свои действия. «Я же тебе говорил...» С намеком улыбнулся мне Леон и спустил руку чуть ниже. «Смотри, смотри, он ее за грудь лапает, а она вздрагивает». Опять услышала я простуженного. «Так если бы мне вот эта груда мускула в грудь лапал, я бы не только вздрогнул». Уловила смех говорившего. «Клоун какой-то». С раздражением подумала я. А этот продолжил. «Я бы ему в морду дал». «Так ты мужик...» С иронией ответил ему диктор. По моему телу пробежали мурашки. У Леона глаза заблестели от желания. Он наклонился ко мне. «Ой, не могу, он ее целовать собрался!» «И что они к нам прицепились? Заняться больше нечем?» «А ей не нравится», — задумчиво протянул диктор. Незаметно голову повернула. «Мне бы тоже не понравилось! Кто так целует? Кто так обнимает?» — развеселился клоун. Нужно за талию нежно приобнять, вот так, поглаживать, спускаясь на бедро и возвращаясь на талию. А потом оп, разворачиваешь девушку и прижимаешь к себе, чтобы ощутила всю силу своего воздействия на мужчину. «Руки прочь от меня! Не хочу дальше слушать твои сексуальные фантазии!» Недовольно засопел простуженный. А я? Я вообще-то целуюсь самым завидным парнем, по мнению девчонок из нашего офиса. Мне показалось, что я ощутила недовольное сопение. А кого? Я оторвалась от Леона и еще раз осмотрела поляну. Все те же люди, но слева вдруг заметила легкое шуршание в кустах. Прищурилась, у меня близорукость, а доставать очки лень. Ага, кусты. А в них притаились три лисьи мордашки. Такие милахи. Один стройный, статный даже какой-то, если это можно применить к лису, и цвет шерсти у него с красноватым отливом. Второй пухлик на него без улыбки смотреть невозможно третий тощий и шорсткой, больной, что ли. Лис с красным отливом пристально посмотрел на меня, как будто что-то спрашивая или решаясь на что-то. Я улыбнулась ему. Дальнейшее произошло мгновенно. Эта лися морда подскочила ко мне. Вот она стояла в кустах, а через секунду рядом со мной, и он меня укусил. Укусил! Я же крови боюсь. И боли. А! сорвался с моих губ крик. И я провалилась в темноту. Очнулась в небольшой комнате с окном, по бокам которого висели клейкие ленты с прилипшими мухами. Возле окна стоял обычный стол, напротив кушетка, на которой я и лежала. «А а мы где?» — спросила я у Леона, наконец, сфокусировав на нем взгляд. «Так это медпункт в местном поселке», — объяснил он. «Тебе сейчас место укуса чистейшим спиртом обработают». «Укольчики сделают, и будешь как новая, Дарлинг!» «Не поняла!» — захлопала я глазами. «Милочка, вас укусил зверь. Вам необходимо ввести три инъекции. Это уже врач объяснил. Ну как врач? Если таковым можно считать детка с трясущимися руками, то да, врач. Но сначала обработаем вашу руку. Он подошел к белому шкафу со стеклянными дверками. Достал оттуда пузырек и три ампулы. Положил все это добро на стол». Из другого ящичка взял три шприца. «Ой, мама!» Из стола вынул бинт. Местный скула обратился ко мне. «Сядьте и положите руку на тумбочку». Подняться мне помог Леон. Я с опаской положила руку. Врач подошел ко мне. Прищурив глаза, посмотрел на рану, а потом щедро полил на нее жидкостью из пузырька. Я была дернула рукой, но мужчина попросил Леона меня поддержать. Место укуса жгло так, что на глаза навернулись слезы. Чтобы не кричать, закусила губу. «Ну, милочка, щипит, значит, лечится», — проговаривал врач, накладывая повязку. Я послушно кивнула, полностью соглашаясь с правильностью слов и вообще. Просто очень боялась, что меня могут уже посчитать больной бешенством и запереть в больнице. «Вот и умница, теперь уколы». Врач вернулся к столу. «Вы же не хотите умереть в ближайшее время?» «Нет», — заикаясь, ответила я. А у самой глаза расширились от страха, когда врач открыл сначала один шприц и, набрав вакцины из первой ампулы, положил в железную ванночку. Потом то же самое сделал со вторым и третьим. Я не могла оторвать взгляд от манипуляций его рук. И вот он взял ватку, намочил, вероятно, спиртом, и протер мое плечо. Я внутренне сжалась. «Дарлинг, совсем чуть-чуть осталось», — подбодрил Леон. Я умоляюще посмотрела на него, но тот лишь легонько похлопал меня по спине. До боли закусила губу и перевела взгляд на доктора. Дальше все происходило как в замедленной съемке. Вот в руке доктора шприц, который он поднимает вверх и сбрызгивает немного лекарства. Потом мужчина делает два шага в мою сторону, медленно втыкает иголку под кожу и вводит вакцину. Вот выкидывает использованный шприц, берет второй. Мое сердце начинает биться сильнее. Врач что-то говорит, но я не слышу, только вижу шевеление губ. Он опять втыкает мне иголку в плечо и начинает вводить лекарства. Чувствую, что рука не имеет. Резко подскочив с кушетки, я рванула наружу, подальше от этого доброжелательного маньяка. «Дарлинг, ты куда?» Недоуменно закричал мне вслед Леон и выбежал за мной. «Крис! Крис, да подожди ты!» Причитал Леон после пятиминутного забега. Примерно столько ему потребовалось, чтобы догнать меня. Я остановилась и прислонилась спиной к дереву, пытаясь отдышаться. Дарлин, какого черта ты убежала? Леон тоже прерывисто дышал. Я... я уколов с детства боюсь. Виновато посмотрела на него. Я даже в обмороке периодически падаю, когда кровь из пальца сдаю. Сиди здесь, я за машиной. Сказал и ушел. А как же я? Почти стемнело, но и идти сил не осталось. Я сползла спиной по стволу дерева и села на траву обхватив руками поцарапанные ноги. Слезы сами полились по щекам, выплескивая пережитый стресс. Сколько прошло времени, не знаю, но солнце уже успело спрятаться. Я услышала шум колес подъезжающей машины, подняла голову, и свет фар тут же ослепил меня. «Дарлинг, иди сюда!» Я с трудом поднялась, ноги затекли. Леон открыл дверь, на заднем сиденье для меня был постелен плед. Я замерзла, а тут такая забота. Приятно. Постарайся не запачкать мне салон, закрыл за мной дверь Леон. Машина тронулась, а я, скрывая обиду, закрыла глаза. Какое-то время мои мысли еще блуждали по сознанию, а потом я провалилась в сон. В город мы вернулись глубокой ночью. Леон отказался остаться у меня, объяснив, что хочет переодеться и привести себя в порядок. Спокойной ночи, прошептала я, потянувшись к нему, чтобы поцеловать. Но Леон сделал вид, что не заметил. Он переставил мои сумки, которые принес из машины, с пола на обувную полочку, откуда они тут же благополучно свалились. «Завтра сходи к врачу, хорошо, Дарлинг?» Всем своим видом выражая заботу, проговорил Леон и открыл дверь. «Хорошо», — прошептала в ответ. Я подождала, когда он скроется на лестнице, и закрыла дверь.